Дряхлая, выпали зубы, свиток годов на рогах, Бил ее выгончик грубый на перегонных полях. Сердце ласково к шуму, мыши скребут в уголке, Думает грустную думу о белоногом телке. Не дали матери сына первая радость не прок, И на колу под осиной шкуру трепал ветерок. Скоро на гречневом свее С той же сыновьей судьбой Свяжут ей петлю на шее И поведут на убой. Жалобно, грустно и тоще В землю вопьются рога, Снится ей белая роща И травяные луга.